Глава двадцать вторая Кто был напарником моего старого врага, я не знал. А вообще в данный момент меня это нисколько и не волновало. «Ну-ка, отвалили черти!» — крикнул я, бросаясь на Мишу. Тот резко обернулся, но от неожиданности ничего предпринять не успел. Я ловко перехватил руку с ножом, выкрутил её в локтевом суставе. Пащенко вскрикнул. Холодное оружие выпало и глухо брякнулось на асфальт. Попытался ударить его коленом под рёбра, но не вышло. Миша взвыл и начал заваливаться влево. Практически выскользнув из захвата, одежда-то зимняя, неудобная, он хотел ударить меня ногой, не вышло. Тот уже среагировал и второй. Рванув ко мне, он ухватил меня за куртку, рванул на себя. Попытался ударить по спине, но рука соскользнула по куртке, не причинив мне вреда. Затем противник попытался повалить меня на землю, но получил мощный удар под колено, завопил от боли, упал на асфальт. Савельев, прошипел Миша, наконец узнав меня. Ты же должен быть в армии. Я тебе говорил, чтобы ты, мразь, даже близко к моей девушке не подходил, прорычал я, двигаясь к нему навстречу. Ты что задумал, гад? По испуганному взгляду я понял, мое появление здесь он вообще никак не ожидал. Вот ведь совпало. Захотели как-то отомстить Юльке за старые обиды, отловили в одном из переулков, а тут, не пойми откуда, я нарисовался. — А-а-а, ненавижу тебя, урод! — зарычал Миша и бросился ко мне, размахивая кулаками. Очень быстро я понял, что, видимо, тот посещал какую-то секцию. Не тупо махал руками, словно мельница, а придерживался определённой техники. Он вернулся от одного удара, затем от другого. Сам сделал выпад, но промахнулся. Его подельник перестал выть, поднялся на ноги, но в бой вступать почему-то не торопился. Видать, где-то у него в подсознании мелькнуло: а на фига нам не надо? Сразу видно, шёл за кампанию. Миша сделал кратковременную паузу, чуть восстановил дыхание, а затем снова бросился в бой. Показательный зацепил моё плечо, едва не попал в скулу. Я изловчился и поймал его руку в захват, провёл болевой приём. Ударил локтем, а после классическим борцовским приёмом швырнул на землю. Получилось не очень красиво, зато эффективно. Пащенко охнул, звыл от боли и досады. Снова поднялся на ноги, в руке у него снова был нож, которым он намеревался воспользоваться. "Тварежу тебя, как барана", прорычал он. "Давно ты мне кровь портишь". "Мишка, ты чего вздурил?" предостерегающе крикнул напарник. "Убери нож! Отвали, Федя, этот гад мне за всё ответит". Затем Пащенко, не раздумывая, ринулся в бой. Но внезапно поскользнулся на замёрзшей луже и со всего маху рухнул на землю. Яр ванул к нему, ударом ноги выбил нож из руки, а затем наклонился и дал банул ему кулаком в нос дважды. Хорошо так, душевно. Обычно удар в это болевое место быстро остужает пыл любого неподготовленного человека. Ещё эффективнее бить между носом и верхней губой, крайне болезненное место. В общем, подействовало и на Мишу. Федя, кем бы он ни был, сначала шагнул ко мне, но заметив в полной решимости взгляд, в котором не было ничего хорошего, всё понял. Просто махнул рукой и, подхватив шапку, бросился за угол дома. Как же я тебя ненавижу, Савельев. Миша лежал на земле, плевался кровью. И Федька кинул: "Сука!" Я повернулся к Юле. Она стояла у стены дома, удивлённо и испуганно глядя на развернувшейся перед ней картину схватки. Кажется, она ещё не до конца поняла, кто именно пришёл ей на помощь. "Юль, ты в порядке?" я шагнул к ней. "Лёша?" удивлённо произнесла она. "Как ты здесь?" "Сюрприз", улыбнулся я, затем добавил: "Жаль не получилось. Так, подожди немного." собирался вернуться за брошенными вещами и букетом я уже вычеркнул пащенко из потенциально опасных объектов оказалось преждевременно осторожно воскликнула девушка вскинув руки к лицу я резко обернулся миша зажатым в ладони ржавым металлическим прутом прямо на ходу уже заносил руку для удара я едва успел уклониться рванул вперёд, ударил головой в живот соперника, сбив его с ног. Тот успел ударить меня притом в спину, но одежда значительно смягчила удар, хотя всё равно было ощутимо больно. Скотина, прорычал я, ударив его кулаком по бедру. Довольно болезненный участок, если знать, куда бить. Миша извивался, отбивался, рычал, лицо его перекосило от напряжения. Вообще мой опыт военного подсказывал, что такого противника не остановить. Когда враг неадекватен, его либо убивают, либо обездвиживают, если, конечно, есть такая возможность. Но убивать я, разумеется, никого не собирался, хотя злости и ярости во мне было под завязкой. Ещё неизвестно, что бы они сделали с Юлькой, не появись я тут. Снова ударил, на этот раз в бок, под печень. Изловчился, подобрался выше. Выкрутил ему руку, взял в захват. Получилось не очень, но лучше, чем ничего. Ещё немного, и сустав хрустнет, тогда Пащенко точно перестанет быть опасным. Но вдруг Немедленно прекратить, милиция, зарычали со стороны. Послышался топот. Я тут же ослабил хватку и повернул голову на звук. К нам уже бежало двое сотрудников, одетых в традиционную зимнюю форму патрульно-постовой службы. Отпустил Мишу, силой отпихнул его ногой. "Встать, руки за спину!" зарычали мне. Один бросился ко мне, другой к Пащенко. "Товарищи милиционеры, в ситуации поспешно вмешалась Юля. Алексей ни в чём не виноват, а этот хотел меня ограбить. У него был нож". Оба милиционера её услышали, даже среагировали. Валяющийся на асфальте нож был хорошо различим. Очевидно же, что именно девушка стала причиной конфликта. Один защищал, другой же мне всё ещё было непонятно, на что рассчитывал Миша. А ну-ка, гражданин, встать без глупостей, руки за спину. Миша, с перекошенным от злости и досады лицом, неохотя встал, шагнул к стене. И вдруг, выбрав подходящий момент, резко бросился вперёд, в направлении выхода со двора. Да не просто побежал, а словно олимпиец, ускорился так, что я даже удивился. Куда? Стоять. Оба милиционера рванули за ним, уже через несколько секунд скрывшись из вида. А я немного перевёл дыхание, направился к Юле. Лёша, ты как? Она шагнула ко мне. Да что со мной будет-то? Облегнось я, оглянувшись назад. Милиционеры тоже пропали из виду, хотя мне что-то подсказывало, что они не догонят беглеца. Знаешь, давай уйдём отсюда. А то потом будет выяснение обстоятельств, куча вопросов, протоколов, мы только зря время потеряем, а у меня увольнительное только до 8:00 вечера. Так ты в увольнении? Бледное, с румяными щеками лицо Юли расплылось в улыбке. Тогда пойдём отсюда, и вправду холодно. Один момент. Я поднял палец вверх. Бегом сгонял и подобрал свою сумку с презентом для подполковника, а также букет роз. Вернувшись, вручил цветы девушке. Это тебе. Конечно, изначально я по-другому планировал сделать тебе сюрприз, но лучше уж так, чем вообще без сюрприза. Если бы не этот урод Пащенко. Кстати, от чего они от тебя хотели? Юлия потупила взгляд. Что такое? Лёша, только не ругайся. Он постоянно ко мне пристаёт, как только я приезжаю в Припять. Хотела уже отцу рассказать, но всё никак не решалась. Почему мне, не сказала, возмутился я. Что он тебе сделал? Да ничего, просто прохода не даёт. Сначала пытался какие-то подарки дарить, но я от них отказывалась. Один даже выбросила прямо в его присутствии. Он разозлился, обозвал меня некрасиво, даже попытался ударить меня. Но я ударила, как отец учил, и убежала. Потом Миша возле магазина меня подкараулил. Я и сама толком не пойму, чего он хочет. Вот гнида, процедил я, повернувшись в том направлении, где скрылся Пащенко и милиционеры. Найду, прибью гада. Мне почему не сказала? Не надо его трогать, Лёша. Он и так опустился ниже некуда. Юля попыталась меня обнять. У него отец в Москве в аварию попал, инвалидом остался. Потом они с женой развелись. Миша связался не с той компанией, в ограблении участвовал, даже вроде как 3 месяца в колонии сидел. Да и какой смысл тебе говорить? Ты только разозлишся, а помочь в этом никак не сможешь. Ладно, хмыкнул я, делая определённые выводы. Теперь Пащенко снова стал угрозой, и в скором времени с этой угрозой что-то нужно делать. Иди сюда, защитник мой. Я так рада тебя видеть. Почему ты ничего не сказал, что едешь в Припять? Юлия широко улыбнулась, прижалась ко мне. Я поцеловал её губы. Чёрт, когда же это было в последний раз? Казалось, в прошлой жизни. Тфу-тфу. Мы оперативно покинули место происшествия. В общем-то, это спонтанно получилось, немного подумав, ответил я. Но я ведь не на один день приехал. Да ладно, снова удивилась она. А на сколько? Ну, до лета точно, улыбнулся я. У меня теперь новое место службы прямо здесь, под Припятью. Железнодорожная станция Янов. Рядом с ней размещается строительный батальон. Вот в нем я и буду проходить дальнейшую службу. Так что, как я и обещал тебе перед армией, теперь мы с тобой будем видеться чаще. Даже если и выхода в город у меня не будет, мы всегда можем увидеться на самой станции. Жаль, что там ничего интересного нет. А это и не важно. Всё равно, отличная новость. Немного подумав, она переспросила. Янов? Кстати, я же туда вчера на поезде с Киева приехала. Вот, видишь, будешь приезжать, а я тебя встречать. А разве ты сможешь так? усомнилась Юля. Просто так же нельзя покидать расположение части. Ну, это нужно тщательно обдумать. Мы отправились к ней домой. Я точно знал, что подполковника нет дома. Знал, где лежит их запасной ключ от входной двери. Вообще, мой изначальный план был прост: пробраться в квартиру, когда девушка отойдёт в магазин за продуктами, и повсюду рассыпать лепестки от роз, оставить букет в вазе и приложить небольшое послание. А затем покинуть квартиру и подождать. Вернувшись, Юля должна была прочитать записку и вновь открыть входную дверь, где уже стоял и ждал я. Как-то так. Конечно, не шибко оригинально, но учитывая текущий год, это точно выглядело бы как минимум необычно. Она хотела меня накормить, но я и так был сыт. Спасибо, мами. Ей удалось уговорить меня только на чай с пирогом. Дальше мы повалились на диване. Пока она ходила в душ, я всё-таки засыпал полы в квартире лепестками роз, которые привели её в неписуемый восторг. Вообще проникать в чужие квартиры противозаконно, даже несмотря на благие намерения. Наверное, даже хорошо, что получилось иначе. Ещё неизвестно, как бы девушка вообще отреагировала на такой сюрприз в квартире. В общем, мы романтично провели время. Квартира была только в нашем распоряжении. Ну и ещё чёрно-рыжий бестий Баффи, который пыталась меня сначала облаять, потом сгрызть мои ботинки. На собачий лай мне было всё равно, просто игнорировал, и в конце концов такса сама заткнулась. А вот в ситуации, касающейся ботинок, пришлось провести с собакой воспитательную беседу. трижды бесполезно убрал ботинки туда, где она их не могла достать так-то собака меня помнила просто характер у махнатой был вредный до 6 вечера я пробыл у юли затем узнав что уже 8 часов мне нужно быть в службе она сама предложила погулять по городу Отец ещё дома предлагал меня отвезти обратно, но я сразу отказался. Лучше с автовокзала. Так я смогу побыть с девушкой ещё немного времени. Однако он всё равно должен был привезти мою военную форму. Презент от полковника Чайкина я оставил в квартире. Договорились, что я позвоню и сам озвучу, от кого коньяк. А вот подарок от майора Прудникова для Маргариты всё ещё лежал во внутреннем кармане моей куртки. Там же была фотография Риты. Нужно вернуть её Комбату, чтобы недоразумений не было. А других вещей, в общем-то, у меня и не было. Мы немного погуляли по проспекту Ленина, потом свернули в сторону вокзала. Говорили обо всём. Сначала бы её учёбе, потом о моей службе, о дальнейших перспективах. Я шёл и любовался её красотой. Кажется, за эти месяцы она стала ещё симпатичнее. Ей ещё в ноябре исполнилось 18, поэтому отец наконец-то перестал опекать её и постоянно контролировать перемещения дочери. Раньше я этого не замечал, пока она сама мне не рассказала. Пока шли, я окончательно принял решение, что как только разберусь с атомной станцией, сделаю ей предложение. У здания автовокзала заметил машину отца. Он привез мне военную форму. Ну, не возвращаться же мне в гарнизон в гражданской одежде. Хотя это и было бы весьма удобно. Вид завтра у меня второе увольнение, поезд даже и для других, так сказать, служебных дел. Впрочем, я намеревался покончить с ними поскорее, чтобы вновь привести время со своей девушкой. Юлия, привет. Добрый вечер, Сергее Леонидович. Как вы? Пока я был в армии, она несколько раз приходила к нам домой, поэтому можно сказать, что мои родители уже относились к ней почти как к члену семьи. Пока они беседовали, я быстро переоделся в военную форму. Затем мы попрощались, я загрузился в автобус. Отец предложил подвести её до дома, на что она, разумеется, согласилась. Эльяс 677 в традиционной жёлтой окраске отчалил в сторону города Чернобыля. Там, на 6-м километре, был поворот на станцию Янов, а чуть ближе в противоположную сторону на ИС. Но туда ходили только служебные станционные автобусы. Откинувшись на сиденье, я прикрыл глаза и выдохнул. Так долго ждал этого дня, а он прошел как одно мгновение, словно я все проспал. Разумеется, нескольких часов, проведенных с Юлией, было крайне мало. Но и опаздывать в гарнизон я не собирался. Все-таки комбат оказал мне доверие, и я не собирался его подводить. Тем более у меня была важная для него информация. Доехав до железнодорожного вокзала, я вышел на остановке. Осмотрелся, далеко на севере заметил уже знакомый патруль военной комендатуры. Они постоянно паслись здесь, менялся только суточный состав наряда. Уж не знаю, был ли тут мой знакомый Жмыхаил. Выяснять этот момент не стал. Не до него Нужно ещё не забыть к Улагину зайти и рассказать про Лидочку. Торопливо вернулся в лагерь, прошёл через контрольно-пропускной пункт. Там стоял Серёга. О, Лёха, а ты это откуда? с любопытством поинтересовался он. Задачу Прудникова выполнял, кое-что нужно было в город доставить. Ни фига себе. Я бы тоже не отказался в субботу по Припяти погулять. Но ну, ты мне скажи, хоть с девчонкой какой-нибудь познакомился, а? Да нет, не до этого было. Майор задач навешал, еле всё успел, соврал я. Но не говорит же и может, я весь день провёл так, как сам посчитал нужным. А в целом, увольнение у стройбатовцев были крайне редко. Дембель разочарованно махнул рукой, проборча себе что-то под нос. Но ну, а я, оставив его наедине со своими мыслями, направился прямиком к командирской палатке. Разрешите, товарищ майор. А, Савельев, обрадовался Прудников, поднимаясь из-за стола. Давай, заходи. Товарищ майор Ефрейтор Савельев из увольнения прибыл, замечаний не имею. Да я и не сомневался, майор вновь уселся за стол, отхлебнул чая. Что по нашему вопросу получилось? Не совсем, помявшись, отозвался я. Не понял, на прекси комбат, а по подробнее? Короче, встретил я вашу Маргариту у бассейна, как и договаривались, в час дня, передал букет Вот, кстати, сдача. Фотография. Затем протянул ей духи. Она спросила, от кого? Я озвучил то, что вы велели. И вот после этих слов она словно взберела. Отшвырнула букет, разозлилась и велела вам передать, что она будет в гостинице до обеда воскресенья. Требует что-то вернуть, сказала типа Ваш последний шанс. Я закончил доклад, наблюдая за лицом комбата. Тот отставил стакан с чаем, нахмурился, постучал пальцами по крышке стола. Затем поднялся, сделал пару кругов по палатки. Остановился в задумчивости у окна, а после выдохнул и, развернувшись, решительно направился к телефону. Схватив трубку, он набрал номер. "Ракицкий", произнёс он мрачным голосом. "Готовь машину, нужно кое-куда сгонять. Да, прямо сейчас". Трубка с грохотом упала обратно на корпус аппарата. "Савельев, поедешь со мной". "Есть, товарищ майор", растерянно произнёс я. "А зачем? Что за вопросы?" Пока сам не знаю. Но в случае чего будешь на подхвате. Так я же срочней, разве ты со мной будешь, приказал тот голосом, не терпящим возражений. Через 3 минуты снаружи скрипнули тормоза УАЗа. "Идём". Мы шустро загрузились в машину, я сел сзади. "Костя, давай в Припять", распорядился Прудников. Гостиница, э, как там её, Полесье, подсказал я. Улица Курчатова, 8. Старший сержант Ракицкий кивнул, дал по газам. Машина тронулась и направилась к контрольно-пропускному пункту. Там уже были в курсе, потому что шлагбаум был поднят, а дежурный по КПП в нетерпении ожидал выезда начальника. Я уже успел смекнуть, что именно задумал майор. Определённо, он направляется к Маргарите. И вариантов тут два. Хочет либо переговорить с ней сам, либо отдать ей то, что она требовала. Странные между ними отношения, однако. Для меня это всё потемки, даже разбираться в этом не хочу. До города домчали минут за 20. Водитель слегка заблудился, но я быстро подсказал ему дорогу к гостинице. Шестиэтажное здание довольно оригинального дизайна было видно издалека. Во многих окнах горел свет. Я ещё подумал, и чего это вдруг в марте столько гостей? Разве какое-нибудь важное событие на носу? Остановились. Прудников вышел из машины, взглянул на часы, без 15 и 9. Савельев, за мной. Подождёшь в холле гостиницы, а я пока кое-что решу. Есть, товарищ майор. Мы вместе с ним вошли внутрь. Я немного прошёл вперёд, затем свернул налево. Гостей здесь было достаточно, человек 20 наберётся. Комбат подошёл на стойку регистрации, что-то там спросил. Затем отправился к лестнице, видимо, направился в номер к Маргарите. Осмотревшись, я заметил на одном из диванов кое-что интересное. По левым бокам ко мне сидел человек, который показался мне знакомым. Чутьместившись левее, я почти сразу его опознал. Это был мой старый знакомый Григорий из поезда. Он же потом встретился мне на станции Янов, и разговор у нас тогда получился крайне напряженный. Я еще тогда заметил, что он чего-то или кого-то боится. Хотел уже подойти к нему и побеседовать, но вовремя заметил, что он не один. Рядом сидел молодой парень, на вид лет двадцати пяти. довольно крупный, с жёстким лицом и уверенным взглядом. Он показался мне странным. Всё время осматривался по сторонам, словно кого-то искал или тоже чего-то опасался. Интересно, кто это такой? Пару минут наблюдения натолкнули меня на мысль, которую я сразу же отсёк. Они не родственники. Нет? Григорий и этот незнакомец вполголоса беседовали, но о чём именно я, разумеется, не расслышал. А спустя ещё некоторое время я вдруг заметил, что Григорий украдкой достал какой-то плотный конверт из жёлтой бумаги, покрутил в руках, затем передал парню. Тот сразу же сунул его под куртку и осмотрелся. Я тут же сделал вид, что изучаю фикус в горшке, который вымохал аж на целых полтора метра. Когда я посмотрел снова, парень уже надевал шапку, явно куда-то собираясь. Всё увиденное было крайне подозрительным. Я не понял, Гриша что, передаёт кому-то важные сведения? А что, если мой знакомый как-то и сам может быть причастен к будущей аварии на Чернобыльской АЭС.